Интерлюдия. Янгерия поступила некрасиво, укоризненно сказал Бельзидор. Если герой достойно себя проявил, он заслуживает снисхождения, и если не награды, то уж как минимум жизни. Это один из главных пунктов нашего кодекса, согласился Ян Кванхофен. Но от Янгерии негохирим, хетшадарии правил не соблюдаются почти. Бедные люди. Безучастно сказал Дигати, туша сигарету прямо о столешницу. Мы для вас просто игрушки, верно? Разве только для нас? Насмешливо посмотрел на него Ян ван Хофен. Дюгати, ты же сам держишь домашних животных. Кто они для тебя? Друзья, любимцы, члены семьи? Я хорошо к ним отношусь и не причиняю зла. Какой ты молодец. Но выбор-то ты им всё равно не предоставляешь. Они животные, а вы смертные. Знаешь, Янг Ван Хофен, в этот раз даже я с тобой не согласен, возразил Бельзидор. Я тоже люблю поиграть с героями, но они всегда приходят ко мне сами и получают ровно то, что заслуживают. От Янгерия. Зачем ты ее оправдываешь? Я не оправдываю. Наша принцесса Тьмы очень неприятный ребенок. Даже по меркам Хедшидариев. А демоны могут быть приятными? хмыкнул Дюгати. Дюгати. Я понимаю, что байка тебя расстроила, но ты настолько уж не драматизируй, покачал головой Ян Ван Хофен. Тёнгери играет со смертными, как ваши дети играют с насекомыми. Гели, ты в детстве не ловил мух, не гонял жучков, не забавлялся с муравейником? Ты на вопрос не ответил. Разными мы бываем, устало сказал Ян Ван Хофен. Пока люди просто в нас больше тьмы, поэтому мы не чувствуем моральных терзаний. Но в этом тоже нет нашей вины. Мы такие, какими родились. А многие из нас раньше были такими же смертными. Мы тоже жертвы здесь, Дигати. Ох, ну только не надо, умоляю. Аж перекосило Дигати. Ян Кванхофен, я согласен, что по меркам демонов ты просто душка. Но таких, как ты, очень мало. Я так уж вышла знаком со множеством демонов». «Демониц», – хмыкнул Бельзидор, опрокидывая стакан жидкого зла. «Демонов», – повторил Дегати, – «самых разных, но добрыми могу назвать только двух – Лахджу и Янг Ван Хофена. И то Янг Ван Хофен скорее просто дружелюбный». «Лахджа тоже просто дружелюбная». Расплылся в улыбке Янг Ван Хофен. «Просто в нее ты влюблен, поэтому несколько идеализируешь». «Может быть», – не стал спорить Дегати, – «а есть среди вас действительно добрые, не как ты, а по-настоящему, и не бывшие смертные, как Лахджа, а урожденные демоны». «Ох, Дегати, ну!» – вздохнул Янг Ван Хофен. «Ты не забывай, где мы живем и чем питаемся». Это у небожителей сама среда способствует благодетельности и весёлому нраву. А у нас, впрочем, несколько исключений всё-таки есть, я тебя уверяю. А конкретный пример привести можешь? спросил Бельзедор. Могу. Есть у меня одна история про доброго демона. Сейчас я вам её расскажу.